Глава первая. Плюсы и минусы раннего пробуждения. Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки. Генрих Геймина. Здрасте, Любовь Павловна. Холодина-то какая? Градусов пятнадцать, не меньше. Уборщица баба Валя с удовольствием отвлеклась от мытья пола, приветствуя начальницу. Что-то вороненько сегодня. Или клиентов ждете? «Да, я клиентов жду всегда, клиентов жду», – пропела Лёлька на мотив модной песенки из её детства, в которой без конца повторялось «Я танцевать хочу, я танцевать хочу». Лёльке танцевать не хотелось, но настроение с утра было хорошее, несмотря на морозную и какую-то мрачную погоду, и на то, что сегодня ей действительно пришлось приехать в салон часа на два раньше обычного. Одним из самых страшных наказаний она считала именно ранний подъём. Лёлька была классической совой, которой ничего не стоило затеяться с опарой на пироги пол первого ночи но испытывающий страшные мучения, если будильник звонил раньше полдевятого утра. Насмешка судьбы состояла в том, что много лет ей приходилось вытаскивать себя из постели в пять. Ее мама работала дворничихой, и лет с девяти Лелька помогала ей мести двор, собирать опавшую листву, обкалывать лед с тротуара и собирать снег с проезжей части в ровные кучки. Мама вздыхала, видя, как дочка с зажмуренными глазами слезает с кровати и натягивает шерстяные ритузы зимой или спортивные штаны с вытянутыми коленками летом. Она ни за что не будила бы Лёльку, позволяя ей поспать подольше, но дочь с ранних лет проявляла завидное упорство во всём, что считала нужным или правильным. Помогать маме по утрам было нужно и правильно. Мама была слабенькая и часто болела. Лёлька её жалела. Она уже заканчивала училище, когда мамы не стало. И вставать в пять утра стало незачем. Впрочем, в том, чтобы просыпаться в начале седьмого и на троллейбусе к восьми утра добираться на другой конец города, в маленькую обшарпанную парикмахерскую, куда она устроилась на работу, тоже не было ничего приятного. Правда, первые смены были всё-таки день через день. А когда выпадала вторая, Лёлька дрыхла до двенадцати. Но потом она довольно быстро выскочила замуж и, как примерная жена, по утрам кормила мужа перед работой завтраком. Это было нужно и правильно. Потом родился Максимка, и утренние сборы в Ясли, детский сад, школу. Надолго отодвинулись и борицкие замашки, неизвестно откуда взявшиеся у дворничихиной дочки но теперь утренняя маета с ранним вставанием, впрочем, как и замужество, была в прошлом. Любовь Павловна Молодцова, успешная, уверенная в себе владелица престижного салона красоты, один из лучших в городе мастеров, попасть к которому считалось превеликим счастьем и удачей, могла себе позволить не появляться на работе раньше десяти утра. 17-летний Максим собирался в лице и самостоятельно, и в маминых хлопотах не нуждался. Поэтому только в те дни, когда какому-то особенно важному клиенту, точнее клиентке, нужна была укладка от молодцовой с самого утра, она отступала от много лет назад отвоеванного у судьбы права высыпаться. Впрочем, каждое такое отступление того стоило – Ее фирменная укладка обходилась клиенткам в 300 долларов до 10 утра и в 200 в оставшееся рабочее время суток. Сегодня на 8 утра к ней была записана начальница областного департамента финансов. Роскошная холеная дама, чередующая бриллианты с изумрудами и рубинами. В правительстве области ждали шведскую делегацию, поэтому утренняя укладка была жизненной необходимостью, ради которой Лёлька и приехала в салон. По своим меркам ни свет, ни заря. Впрочем, здесь уже вовсю кипела жизнь, та самая жизнь, которую она любовно создавала последние годы. Салон работал с шести утра. И многие постоянные клиентки приходили сюда по 2-3 раза в неделю именно к этому времени, чтобы встретить рабочий день во всеоружии. Прайс-лист у обычных парикмахеров был, конечно, скромнее, чем у хозяйки, но тоже весьма и весьма солидным. Впрочем, здесь действительно работали лучшие мастера города – Лёлька не ленилась отыскивать их по разным салонам и парикмахерским и не стеснялась перекупать бесстыже высокими зарплатами, оплачиваемыми курсами повышения квалификации, в том числе и в Париже, гарантиями под ипотечными кредитами и прочими благами цивилизации. Работать в салоне «Молодильные яблоки» было так же престижно, как и являться его клиентом. Поднятую, вернее, задранную планку Лёлька ронять не собиралась, придумывая все новые виды услуг для капризных модниц, потому процветала. И в свое нищее полуголодное детство, которое прошло в деревянном бараке, Лёлька оглядывалась с холодной ненавистью и была готова работать до седьмого пота, чтобы отстоять все то, что имела сейчас. Четырехкомнатную квартиру в двух уровнях, кроваво-красный «Ниссан Жук» и невесомую курточку из стрижные норки для себя, айфоны и айпеды последней модели для Максимки и другие обязательные атрибуты богатой, уверенной в себе стервы, добившейся всего собственным трудом и талантом, а главное, не от мужчин. Мужчин Лёлька презирала. «Как спина бабы Валя!» «Может, все-таки пойдете на больничный?» – спросила она уборщицу, разматывая длинный ярко-красный подстать машине шарф. «Не, пал, не пойду!» – бабка даже руками замахала, отметая столь дикое предположение. «Мне швабрый пол помыть не в тягость, а воду Петя меняет». Из служебного туалета в конце коридора действительно показался рыхлый лохматый подросток продырявленных по последней моде джинсах и толстовке с надписью «Я люблю Нью-Йорк». Толстовку Лёлька привезла в прошлом году из этого самого Нью-Йорка специально для Пети. Во внуке баба Валя души не чаяла, а Лёлька была привязана к полной одышливой уборщице, которую отказывалась увольнять, несмотря на некоторые несоответствия её внешнего облика статусу заведения. Любовь Павловна. «Нам давно нужно клининговую фирму нанять», – твердил главбух Зоя. «Девочки шустрые, в два раза быстрее все моют, чем бабка наша. Это ж позор с салону, честное слово, каменный век. Баба Валя будет здесь работать столько, сколько пожелает», – упорно отвечала Лёлька. Так было нужно и правильно, ведь старуха была первой работницей, устроившейся в ее только что открытый салон 10 лет назад, и Лелька искренне считал ее чем-то вроде талисмана. «Привет, Петя! Бабушке помогаешь или школу прогуливаешь?» Дружелюбно поинтересовалась она у подростка, который со стуком поставил ведро с водой, заставив небольшой фонтанчик выплеснуться на доблеск от драйный пол. «Не, не прогуливаю. Сейчас поеду», — ответил Петя, приняв независимый вид. «Ба, я пошел, да?» «Иди, иди, Петенька», — засуетилась старушка. «Я уже заканчиваю тут. Вы не волнуйтесь, Любовь Павловна». «Я и не волнуюсь». Лёлька пожала плечами и скрылась за дверью своего кабинета святой единичкой внутри красного яблока. «Когда закончите, идите к Аркадию в кабинет на массаж», — прокричала она уже оттуда. «Слышите, баба Валя?» «Я распоряжусь сейчас!» «Спасибо!» — благодарно произнесла в ответ уборщица. «Дай бог здоровья вам, Любовь Павловна! Хороший вы человек! С пониманием к рабочему классу!» «А я, по-вашему, кто?» — Лёлька снова появилась на пороге, насмешливо глядя на засуетившуюся бабку. «Проклятый капиталист!» «Да что вы, вечно я ляпну!» — баба Валя в отчаянии всплеснула руками. «Я ж знаю, как вы работаете! Я ж не в поперек, я ж любя! Я ж к вам как к дочери!» «Ладно, проехали!» — Лёлька засмеялась и пошла натягивать блестящий халат, в котором всегда работала с клиентами. Финансовая чиновница отличалась пунктуальностью и должна была появиться с минуты на минуту, поэтому, заперев дверь директорского кабинета, Лёлька устремилась в парикмахерский зал. Её кресло всегда было свободно. Помимо него в женском зале имелись ещё четыре рабочих места, плюс мужской зал на два кресла, кабинет для маникюра на два стола, педикюрный кабинет с одним креслом, массажный кабинет, комната для гидромассажа. Так на данный момент выглядело безраздельное царство Любови Молодцовой. Летом она купила соседнее помещение, чтобы открыть там косметический салон и зал лечебной гимнастики. Успешный бизнес требовал расширения, клиентки становились все взыскательнее, а рынок услуг по поддержанию красоты и молодости все изощреннее. Поэтому, немного подумав, Лелька взяла довольно крупный кредит и сейчас доделывала на новой площади ремонт. По ее плану, а свои планы Лелька воплощала в жизнь всегда и при любых обстоятельствах, новые направления молодильных яблок должны были заработать сразу после Нового года. «Доброе утро!» – приветливо поздоровалась она с двумя работающими с утра мастерицами и их клиентками. Те радостно заулыбались в ответ. Здравствуйте, Любовь Павловна. Одна из работающих девочек была новенькой. Лёлька высмотрела её в училище на конкурсе профмастерства, куда всегда ходила в поисках каких-то неогранённых алмазов. А потом несколько месяцев ставила ей руку и обучала разным хитростям. Девочка была талантливой и многообещающей. Любовь Павловна, а вам не нужна собака? Что? Какая собака, удивилась Лёлька, хорошая собака, лабрадор. Девочка, которую звали Лена, прижала к груди руку с блестящими ножницами. Ножницы для салона Лёлька закупала у японской фирмы Мизутани и стоили они целое состояние. Моя подруга неделю назад подобрала на улице бездомного лабрадора. Он потерялся, наверное. Мы с ней объявления расклеили по всему городу и в интернете написали, но хозяин так и не нашелся. А она не может его у себя держать. У нее ребенок годовалый, а мужа нет, гулять некому. На улице ребенку холодно, а одного его дома не оставишь. В общем, она собаку в приют сдала для бездомных животных но он там пропадёт. А пёс хороший, породистый, взрослый уже. В приюте сказали больше года ему и ласковый очень. Жалко. Лен, ну какая мне собака? Я на работе с утра до вечера, махнула рукой Лёлька. Правда, рассказ не оставил ее равнодушной. Максим уже год просил именно лабрадора, и она все откладывала покупку, пока парень еще немного подрастет и наберется ответственности, позволяющей воспитать щенка. А тут взрослая чужая собака. День потек своим чередом. После укладки финансистки Лёлька сделала две стрижки и одно многослойное окрашивание, после чего уединилась в директорском кабинете, чтобы заняться организационными вопросами. Салон забирал у неё всё время без остатка. Закупка препаратов, расчёты с налоговой, поставка оборудования, обучение нового персонала, получение лицензии для косметологических услуг. Дела не кончались никогда. Вынырнуть из этой круговерти ее заставил звонок любимой подруги, шебутной звезды журналистики Инны Полянской, ваяющей свои острые материалы под псевдонимом Инесса Перцева. «Причешешь?» — без лишних вступлений закричала та в трубку. «Повод какой или для поднятия настроения?» — поинтересовалась Лелька. Своих подруг, которых у нее было четыре, она обожала. И прически им делала в любое время и в любом состоянии. Не беря денег, разумеется. «В областном Увд нового генерала представляют», – доложилась Полянская. «Ты ж понимаешь, я должна быть вся неземная». «Ты всегда неземная», – засмеялась Лелька. «Приезжай, конечно, сто лет не виделись. Ты ж появляешься только тогда, когда тебе от меня что-то надо». «Ну не свести, подруга», – возмутилась трубка. «Сегодня среда». А в субботу ты на моей кухне прекрасно уплетала рулет с маком. Конечно, никто не считал, но куска три ты точно слопала. Четыре. И не надо так вкусно готовить, если не хочешь, чтобы тебя объедали. Давай двигай сюда. А то я еще планировала сегодня съездить мебель заказать. «Одна нога в редакции, другая уже у тебя», – заверила ее Инна, и действительно, минут через десять огненно-рыжим вихрем ворвалась в салон, несмотря на маленькую хрупкую фигурку, заполнив его собой до отказа. «У тебя сколько времени?» – поинтересовалась Лелька, усадив подругу в кресло. «Я бы тебе заодно концы бы подровняла. Линия стрижки уже немного нарушилась. Давай». Охотно согласилась Инна. «Мне на брифинг только через два часа. Я же специально заранее позвонила. Понимаю, что ты можешь быть занята». «Все вы у меня понимающие, подруги дорогие». Лёлька споро защёлкала своими удивительными ножницами. Её пальцы летали над рыжей головой подруги, снимая по миллиметру, не больше. «Ездите вы на мне». «А вот не была бы я у вас известный парикмахер. Что бы вы делали?» Пропали, как есть пропали бы, закивала Инна. Мы ж тебя знаешь, как любим и ценим. Во-первых, не вертись, а во-вторых, не подлизывайся, приказала Лёлька. Расскажи лучше, какой очередной шедевр готовишь. Я ж в жизни поверю, что ты не припасла какого-нибудь очередного гвоздя, чтобы не воткнуть его в задницу своих редакционных конкурентов. Да каких там конкурентов, я тебя умоляю, вздохнула Инна, картинно наморщив острый носик. Как стародуб по пьяни уволился, так совсем тухло стало. На мои темы теперь никто даже не зарится. Так что сижу я, как королева, одна в отдельном кабинете и гвозди от номера в номер заколачиваю по самую шляпку. А если серьезно, то я с тобой поговорить хотела. Она немного понизила голос, чтобы не привлекать внимание других клиентов. лёль не хочу тебя пугать, но в городе опять активизировался митинский маньяк. Ты проинструктируй Максима, чтобы поосторожнее был. Кто активизировался, не поняла Лёлька? Маньяк, который на пустыре в Митине молодёжь убивает. Ну, два года назад там студента первого курса убили. И до этого около пяти лет назад пацана там нашли. Неужели не помнишь? Смутно призналась Лёлька, у которой похолодело под ложечкой. И что, опять погиб кто-то? Да в том-то и дело... Нашли тело молодого парня, только-только восемнадцать -только исполнилось, и картина та же самая, удушили его чем-то. Посреди белого дня. Митинский пустырь, конечно, место безлюдное, но чтобы вообще никто ничего не видел, такое редко бывает. — А вроде писали, что поймали этого упыря, — припомнила Лёлька. — Не следишь ты, Молодцова, за творческим путём подруги, — с укором ответила Инна. Там прошлым летом девчонку молодую изнасиловали и убили. И довольно быстро преступника нашли, который на себя и остальные убийства взял. Он даже до суда не дожил. В камере тихо удавили. Но я тогда в своей статье писала, что он к митинскому маньяку, никаким боком. Почерк другой совсем. И вот, пожалуйста, полугода не прошло, как новое убийство подтвердило мою правоту. «Ты так говоришь, будто тебя это радует», — в сердцах воскликнула Лёлька. Я это говорю для того, чтобы ты провела с сыном воспитательную работу. Ему, конечно, на Митинском пустыре делать нечего, у него лицеи совсем в другом районе, но все-таки береженого Бог бережет. А насчет того, что меня это радует? Нет, конечно. Но мой профессиональный цинизм позволяет мне испытывать легкое удовлетворение, когда я оказываюсь более правой, чем правоохранительные органы. Уж извини за тавтологию. «Иногда мне кажется, что ты моральный урод», – дрожащим голосом произнесла Лёлька. «Тебе не удастся меня этим обидеть. Тем более, что Алиска тоже всегда так говорит». Инна повертела головой и с удовольствием посмотрела на свое прекрасное отражение в зеркале. «О, надо ей тоже позвонить, предупредить. У нее сережки тоже месяц назад восемнадцать стукнуло. Правда, он не такой ботаник, как твой. Нормальный пацан». «Спортом занимается, но маньяк – дело серьезное. А надежд, что его поймают, лично у меня никаких. За пять лет ни одной зацепки. Да и Наташке тоже надо сказать, чтобы за Ромчиком следила. Он младше, конечно, но на всякий случай». «Да ну тебя напугало!» – Лёлька расстроенно взмахнула расческой. «Пойду, правда. Максимке позвоню. Мало ли чего. Ты меня держи в курсе дела, ладно?» «Договорились. Все, целую, я побежала». Огненно-рыжий вихрь, совершенный до кончиков только что подстриженных волос, взметнулся, процокав тоненькими каблучками и пропал в дверях салона, оставив лишь запах каких-то сложных духов. полянская была та еще штучка. Посмотрев ей вслед, Лелька покачала головой и начала набирать телефонный номер сына.